годов, Такому многообещающему и такому перспективному Чей старт был ярок, но жизнь была бездарно растрачена Да упокоиться с миром наши мечты о счастливом будущем Где все должно было быть иначе История человечества оказалась коротка Эволюция исключила Исцепи человека Воспользуйтесь всеми грехами Успейте нанести себе вред Потому что будущего Будущего Похоже не будет Уж мы-то с дружками Для этого постарались Курили, бухали, с кем попало Ебались наши знания Проверяли не учителя Нас проверяла на прочность Жизнь, бля, какая там Нахуй, стабильность финансов Где вы, мои, миллионы Баксов, обеспечу Потомству я счастливое детство Если я расти злость Достались наследства Мое богатство Ярость и злость И это все, что за жизнь мою во мне накопилось Мои друзья Безмозглое братство И мое зло Мое богатство Бога искал, пытался в нем найти ответ Но оказалось, Бога нет и веры Больше нет, все куплено Все проданы Без Душа и внутренние органы Добрым пидорасам подчиняться нахуя нам надо Уж лучше мы будем королями ада а от того, что человек добрый ебёт мозги, нам легче не ставит приятель маски Сорваны время владеть по счетам Многие из красивой жизни должны нам В неё вгрызаюсь, как собака в кость Моё богатство, ярость и злость Моё богатство, ярость и злость И это всё, что за жизнь мою во мне накопилось Мои друзья, беспозглое братство И моё зло, моё богатство Добрые люди терпите наше зло любите друг друга вам крупно повезло добрые люди на вам зрелищ еды но думать не надо думать будем мы добрые люди терпите наше зло любите друг друга вам крупно повезло добрые люди вам зрелищ еды, но думать не надо Думать будем мы, мое богатство Ярость и злость, Ти это все, что за жизнь мою во мне накопилась, мои друзья, безмозглое братство, и мое зло Мое богатство, мое богатство, Ярость и злость, Ти это все, что за жизнь мою во мне, накопилось Мои друзья, безмозглое братство, и мое зло, мое, богатство, мое богатство, ярость, и злость, и Бог дал, Бог взял ты мне. Я тебе узнал, сказал пинг-понг, это тет.